осторожить огненного дракона. Эх, с какой бы радостью я его стерегла. Только вот, может, кормить бы не стало Что ты несешь, женщина? Какие такие драконы? Отпусти меня, — говорю тебе. Я никому ничего плохого не сделаю. От вашего дурачка не убудет, а в следующий раз я постараюсь быть поосторожнее. — Вот придут умные люди, пусть они с этими разбираются, — ответила Джанет. «Ха! Я же ненарочно в него попал!» «Этого я не знаю. Посмотрим, что на это скажет». «Да что он может сказать? Разве он скажет что-то путное?» «Это для кого как». «У меня там жена с ума сходит», — умоляюще проговорил Ангус. «Молока хочешь?» — спросила его Джанет, поднимаясь. «Можно», — ответил он. Джанет налила молока в маленький чайничек, и Ангус жадно выпил его из носика, надеясь, что она смягчилась и вот-вот сдастся. — Ну, вот и хорошо, — сказала она, когда он напился. — А теперь, Ангус, придется тебе запастись мужеством и подождать. В любом случае, это тебе хороший урок, хоть немного научишься терпению. Видно, раньше тебя никто этому не учил, а Роберт скоро придет. С этими словами она поставила чайник на стол и вышла. Пора было доить корову. Через какое-то время Гиби поднялся и попробовал встать на ноги, но не смог. Тогда он встал на четвереньки и пополз в хлев вслед за Джанет. Когда он проползал мимо Ангуса, тот увидел его лицо и только сейчас узнал в нем того самого мальчишку, которого когда-то отхлестал. Его лицо намертво отпечаталось у него в памяти – но не из-за раскаяния о содеянном. Изредка на Анкуса нападал страх, что мальчишка умер тогда из-за него. И егерь побаивался, что однажды, ходя по лесу, наткнется на его тело. И теперь, когда он увидел лицо Гиби совсем рядом, такое же обескровленное и бледное от боли, как тогда, он тут же его узнал. Его захлестнула волна безумной паники. Он подумал, что все это время слабоумный лежал и тихо радовался своей удаче, дожидаясь, пока Джанет выйдет, чтобы отомстить своему обидчику. Должно быть, он пополз, чтобы взять нож и прикончить его. Ангус забился и заметался в своих путах, но напрасно. Спасения не было. Наконец он затих и с нарастающим ужасом ждал, что будет, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. Джанет часто молилась вместе с Гиби. Иногда, когда она читала Библию, сердце ее просто переполнялось, и душу пронзало ощущение, что человек, обещавший всегда оставаться рядом со своими друзьями, пришел и сидит рядом с ними. Тогда она начинала говорить с ним из самой глубины своего сердца, как будто видела его в углу возле огня, где обычно сидел Роберт, и ей казалось что он чувствует себя так же уютно и спокойно, как в том доме, где у ног его сидела Мария, внимая его слова. В такие минуты Гиби слушал ее, как никогда, благоговея перед ее священной радостью. Он никогда не сомневался, что Иисус действительно пришел и сидит с ними, а Джанет действительно видит его, пусть даже ему Гиби ничего не видно. Джанет привыкла молиться вслух задолго до того, как в доме появился Гиби. Но душа мальчика была такой по-детски светлой и чистой, что его присутствие не помешало ее давней привычке. Отчасти Джанет молилась так потому, что вера ее была пронзительно реальной, и благодаря молитве реальность эта становилась еще пронзительнее и ярче. Джанет знала, что слова не так уж нужны, что Бог слышит каждую ее мысль, и стоит ей только вознести ему свое сердце, как оно сразу вступает в неслышный разговор с возлюбленным. Но когда она начинала говорить с ним вслух, само звучание слов помогало ей ощущать себя еще ближе к тому, кто был не только вечным сыном Всевышнего, но и человеком, а значит, имел уши, чтобы слышать, и рот, чтобы говорить, совсем как она сама. Молитва о слух помогала ей собирать свои мысли в один тугой узел и чувствовать не только его присутствие, но и весомую реальность того, о чем она думала и говорила. Хлеб находился прямо за той стеной, возле которой лежал Гиби. Сквозь пласты дерна он услышал голос Джанет, и что-то неуловимое в ее тоне подсказало ему, что разговаривает она не с красулей, а ее создателем. Поэтому-то он встал и попытался пойти к матери, он и подумать не мог, что ему почему-то нельзя слушать то, что она говорит Господу, ведь раньше он так часто слушал эти разговоры. Гиби решил, что в присутствии такого человека, как Ангус, Джанет просто не могла говорить с ним по-настоящему. Свободно, и поэтому отправилась в хлев, чтобы сказать ему все, что было у нее на сердце. Гиби двигался так тихо, что Джанет не услышала его приближения. Он решил, что не станет заползать внутрь, а послушает у двери, чтобы не мешать, стоит Джанет только поднять голову, как она сразу увидит, что это всего лишь Гиби. Дверь была распахнута настежь. Гиби заглянул внутрь и увидел что Красуля преспокойно жует свое сено, а жаннет стоит возле нее на коленях, прислонившись лбом к коровьему боку и руками обняв ее мощную холку. Он еще ни разу не слышал в ее голосе такой взволнованной, такой жалобной мольбы. Но где-то в глубине его сердца пробудилось странное смутное воспоминание. «Да, так когда-то говорил его отец», Так он взывал к Богу в молитве в последний раз, когда Гиби слышал его живой голос. Джанеджа продолжала молиться. «Господи, скажи, чтобы ты сделала на моем месте. Тяжко мне, когда я не знаю твоей воли. Ты лучше меня знаешь, Господи. Что, скажи ты мне хоть сейчас. Этот человек перережет тебе горло. Но я хочу, чтобы ты все равно развязала его и отпустила». Я бы сразу побежала и сделала, как ты велишь. Это не месть, Господи. Я просто не знаю, что делать. Этот человек ничего худого мне не сделал. Разве что обидел нашего маленького Гиби. Значит, сначала Гиби должен его простить, а потом уж и я. Но Роберт велел мне не отпускать его. А разве я могу быть женой по сердцу твоему? Господи! и если не буду делать что говорит муж нехорошо и если я отпущу ангуса и получится что роберт ходил напрасно а ведь он ушел и даже не поел конечно господь и если бы ты мне велел его отпустить это было бы совсем другое дело ведь роберту ты тоже господь как и мне и он только порадуется твоей воле как и я Я бы отпустила его, бедного, да не смею, Господи, обрати его к истине, Господи, помоги ему увидеть, какая страшная штука ненависть, ах, Господи, Господи, ну подскажи же мне, что делать, ведь для меня твоя воля и начало и конец, и все, что между ними, я бы отпустила его, но ведь обидел он не меня, а гибе И это Роберт приказал мне его стеречь. Он не мой враг. Не я его поймала. И, наверное, не мне его отпускать. Кто знает, вдруг я его развяжу, а он опять пойдет в людей стрелять. Только ведь без твоей воли он и зайца не убьет. О, Иисус мой! Ты спаситель человека и всякой твари. Не хочу, чтобы моя рука помогла его повесить. «А может, он того и заслуживает? Господи, я не знаю. Но мне кажется, он просто не такой сдержанный, как мой Роберт!» Тут слова ее оборвались, и она начала горько стонать. Ее страдания тупой болью отозвались в душе гиби. Он со страхом и изумлением видел, как Джанет, знавшая все на свете, и подобно священнику, свободно входившая и выходившей из святого святых, Великого царя одиноко мучается, не зная, что делать. Только сейчас Гиби понял, что произошло у них в доме и куда ушел Роберт. Он увидел, что сам является в этом деле чуть ли не главным действующим лицом. Если согрешили против него, тогда он имеет полное право простить обидчика, а значит, просто должен его простить. Душа Гиби изобиловала благодатью, но его собственной заслуги в этом вовсе не было. Ему всегда было настолько легко любить своих врагов, что для послушания этой заповеди ему не требовалось никаких добродетельных усилий. Пока ни один враг не сумел обидеть его так, чтобы Гиби не мог его простить. Поэтому не успела Джанет замолчать, как Гиби уже двинулся назад в дом. Там на полу лежал человек, который нуждался в его прощении. К тому времени, когда Гиби показался на пороге, Ангус обессилел от тщетной борьбы и мучительного ожидания и затих. Мальчуган подумал, что тот заснул, но на самом деле егерь с напряженным вниманием следил за каждым его движением. Прыгая на здоровой ноге, Гиби добрался до полки – на которой Джанет хранила единственный в хозяйстве нож. Ножа там не оказалось. Гиби оглянулся, но ножа нигде не было видно. Время шло. Нельзя было терять ни секунды. В любую минуту за дверью могли послышаться шаги Роберта, и тогда бедняку Ангуса повесят только за то, что он подстрелил Гиби. Мальчуган подскакал к егерю и осмотрел узлы стягивавшие ему руки. Узлы оказались чрезвычайно тугими, отчасти из-за отчаянных попыток Ангуса вырваться, да и добраться до них было нелегко. И Гиби понял, что вряд ли успеет их развязать. Ангус похолодел от ужаса, решил, что слабоумный решил убедиться, крепко ли он связан, и с таким неослабным напряжением следил за каждым его жестом что совершенно позабыл о ругани и проклятиях. Гиби снова окинул комнату, оценивающим взглядом, как будто что-то прикидывая, а потом кинулся к очагу, подхватил угольные щипцы, кочерги у Джанет не было, и сунул их в огонь. Затем он схватился за древние, задыхающиеся от астмы мехи и начал раздувать угасающее пламя. Ангус увидел щипцы, услышал присвист, присвист мехов и рев пламени, и жуткое отчаяние охватило его сердце. Так вот, как этот слабоумный варвар собирается ему отомстить. Он прижег, Он прижжет его раскаленными щипцами. Ангус знал, что милости ждать неоткуда. Наверное, потому что понимал, что ничуть ее не заслуживает он мужественно молчал, пока не увидел страшный инструмент, только что извлеченный из огня, только что извлеченный из огня и раскаленный даже не до красна а до бела, но тут он испустил такой истошный вопль, что гибе выронил щипцы прямо себе на ногу к счастью нераскаленным концом. Однако он тут же подхватил их снова и одним мощным прыжком подскочил к Ангусу, если Джанет услышала его вопль и поспешила на выручку, он не успеет его отпустить. Но маловерный егерь начал неистово метаться брыкаться, спуская при этом такие душераздирающие крики, что Гиби не решался ничего сделать, чтобы ненароком его не обжечь, как будто... Что-то сообразив, Гиби вдруг бросился к двери и запер ее, чтобы Джанет не смогла войти. Англос же, увидев его движение, еще больше убедился, что тот замышляет недоброе, и начал кричать и метаться с новой силой, не сводя глаз с раскаленных щипцов, быстро остывающих в руке Гиби. Если бы вместо этого он хоть раз взглянул в лицо своего «мстителя», которого считал настоящим одержимым, то увидел бы самую ясную, добрую и сострадательную улыбку, которая когда-либо появлялась на человеческом лице. Правда, ока его было худым, недобрым, и, наверное, даже тогда он узрел бы в лице того, кого считал полоумным, лишь злорадное торжество от того, что месть его вот-вот должна была свершиться. Пока в доме Разыгрывались эти события, Джанет в своем горе, совершенно позабывшая о корове, вышла из хлева, побрела по тропинке и дошла до самого ручья, с другого берега, которого должен был появиться Роберт. Между нею и ее домом возвышалась высокая скала. Между нею и ее домом возвышалась могучая скала. Но она не слышала криков Анкуса еще и потому, что сама была безраздельно погружена в свои мысли, беззвучно умоляя великого пастыря «Господа, душ человеческих, указать ей верный путь». гибе снова снунул щипцы в огонь и начал было раздувать пламя, как бы вдруг ему показалось, что Ангус успокоится, если он снимет цепь с его шеи. Гиби отложил мехи и снял с несчастного железный ошейник. Но Ангус решил, что мальчишка сделал это всего-навсего для того, чтобы удобнее ухватить его за горло огненными щипцами. Чтобы удобнее ухватить его за горло огненными щипцами. А В дикой агонии, обезумев от тщетных попыток вырваться, он заметался еще сильнее. Гиби тем временем уже развязывал веревку, прикрепленную к сундуку. Этого Ангус не видел – и когда веревка вдруг ослабла прямо посередине одного из его яростных рывков, ноги его неожиданно запрокинулись на голову, и на секунду Ангус оказался в совершенно беспомощном положении с задранными вверх ногами. Гиби увидел, что настал решающий момент. Он выхватил из огня неуклюжий инструмент, уселся поверх на Ангуса, ухватил щипцами веревку, перетягивавшую ему ноги, и крепко ее сжал. Несмотря на истовые толчки снизу, пока Гиби пережигал веревку, Ангусу несколько раз почудило, что к его телу прикасается раскаленное железо. Но когда Гиби вскочил с него и на одной ноге ускакал прочь, Ангус обнаружил, что свободен, и, шатаясь от слабости, смутной головой поднялся, наконец, на ноги. Гиби стоял рядом и улыбался с такой неподдельной радостью, что Ангус, вскинувший на него глаза, с минуту смотрел на него, не двигаясь, правда, при этом в нем шевельнулась лишь невнятная мысль о непоследовательности слабоумных, быстро сменившаяся жгучим желанием отомстить этому идиоту за все свои страдания. Но Гиби все еще держал щипцы а руки у Ангуса все еще были связаны. Ангус протянул их к Гиби, и тот немедленно бросился их развязывать. На это понадобилось немало времени. И Ангус был почти что вынужден хорошенько рассмотреть лицо этого странного дикаря. И хотя он плохо умел различать в людях добро, то, что он увидел сейчас, поразило и даже усмирило его. Кроме того, он не мог не понять, для чего Гиби так усердно работает ногтябе и зубами. Как только с рук егеря упали последние веревки, Гиби с улыбкой взглянул в его лицо. И в ответ Ангус даже не отвесил ему оплеуху, держась за стену. Гиби прохромал к двери открыл ее, кивнув ему в знак благодарности, «Егерь угрюмо!» Вышел из дома, подхватив свое ружье, стоявшее у стены, и поспешил вниз по холму. Случись это минутой раньше, он столкнулся бы с Джанет, но она уже снова вошла в хлев, чтобы подоить, наконец, бедную корову. Вернувшись в дом, она с изумлением увидела, что Ангуса и след простыл. Гиби, почувствовавший новый приступ боли, снова улегся была в постель, но, заметив Джанет, Знаками объяснил ей, что отпустил егеря с миром. На ее лице появилось выражение такого облегчения, что Гиби сам чуть не заплясал от ликования, еще больше радуясь тому, что совершил. Роберт вернулся только поздно вечером, один, уставший и разочарованный. Судья не оказалась на месте, и он ждал его сколько мог. Однако он беспокоился о жене и потому решил отправиться домой так никого и не дождавшись. Кроме того, он знал, что не сможет добраться до дома, если не поторопится, потому что видел, что над горой собирается метель, и луны, скорее всего, не будет видно за тучами. Обнаружив, что Анкуса дома нет, Роберт даже не пытался скрыть свое облегчение. На следующий день он отправился к егерю и сказал, что никому не расскажет о том, что произошло потому что так хочется Гиби. Ангус слушал его с мрачным и грюмым видом, но почел за лучшее вести себя достойно не давать воли обиде и негодованию. Он извинился за то, что выстрелил так поспешно, но добавил, что Роберт и так примерно наказал его за то, и ему понадобится теперь не одна неделя, чтобы отправиться от удара по голове. Они расстались довольно мирно, и егерь больше никогда не причинял Гиби вреда. Гиби еще долго не мог выходить на улицу, но каждый час, проведенный с Джанет, был для него неподдельной, ни с чем не сравнимой радостью. Глава двадцать седьмая. Голос. Той зимой стариков совсем замучил ревматизм, потому что морозы стояли суровые, а между ними не переставая шли холодные дожди. Дети помогали родителям, как только могли, а Гиби сделался не только пастухом, но и сиделкой. Еще ребенком он выбрал себе место во Вселенной, взяв под покровительство неразумных пьяниц и провожая их домой по безлунным улицам. Сейчас, когда ему выпало служить Роберту и Джанет, Гиби, наверное, мог бы посчитать, что поднялся в жизни на несколько порядков выше. Но он никогда об этом не думал. Иногда он горевал, что не может читать им вслух. Однако Джанет пока еще прекрасно видела и вполне могла читать сама. Роберту приходилось хуже. Кроме ревматизма у него была еще и астма, которая время от времени выводила его из терпения. Киби продолжал спать на вересковой постели в углу. И одной из его непременных – обязанности было поддерживать хороший огонь. Благо, торфа у них было предостаточно. Однажды ночью, проснувшись для того, чтобы помешать в очаге, он услышал тихие голоса родителей. «Что-то я совсем постарел, Джанет», – проговорил Роберт. эх х старость не радость. Не могу я с ней смириться. Не привыкну никак». «Да, Роберт», – отвечала Джанет, – «вот уродились мы с тобой сразу старыми». Глядишь, и попривыкли бы уже маленько. Только тогда не увидеть бы нам с тобой великой радости, как эта старость уковыляет прочь, стоит ветхому днями на нее взглянуть. — Хотел бы я быть благочестивым и довольным, — сказал Роберт. — А бывает, когда вообще сдвинуться не могу, так сразу и думая, что Господь меня покинул, чтобы я как-нибудь сам без Него перебивался да терпел. — Гони от себя такие мысли, Роберт. Гони, разве не зная, что без него человеку ни вздоху вздохнуть, ни языком шевельнуть. и мы можем и движемся, и существуем. И если он моя жизнь, чего ж тревожиться? Так-то она так, только вот астма эта, будь она неладна, как будто всю грудь наждаком выложили, а по нему-то и дело проклятые бессинята кремнем шваркают. Будь у тебя такое ты тоже, может, забыла бы, что Господь – жизнь твоя. Тебе-то дышать легко. Эх, родимый ты мой, – ответила Джанет бесконечной нежностью. Может, я и правда обо всем бы позабыла. Неужто я смогла бы так все терпеть, как ты? Только знаешь, что бы я тогда сделала? А может, это и тебе сгодится? Я бы сидела да все время себе приговаривала. Если он моя жизнь, то пусть у меня будет жизни ровно столько, сколько он уготовил, ни больше, ни меньше. Вздохну еще разок. Легко ли, трудно ли, но вздохну, пока дышится, а уж дальше пусть он сам обо мне беспокоится. Вот я, а вот он. А что он начатого дела не бросит и не допустит, чтобы кто его испортил, в этом я уверена. Ты только подумай, Роберт. Только подумай, вот ты родился в мире, вот состарился. А представь себе, что ты только что родился, родился стариком. И теперь тебе только и надо делать, что с каждым днем молодеть. Наверное, нам с тобой недолго ждать осталось. Роберт, скоро и домой. А ведь там мы, наверное, опять будем молодыми. Только там у нас будет то, чего здесь не бывает. Две стариковские головы на крепких плечах ох джанет только бы ты и там была рядышком со мной не смогу я без тебя я там совсем потеряюсь на небесах если ты не будешь подсказывать мне дорогу без тебя я как без рук да ведь я и сама знаю не больше тебя роберт только думаю что народ там будет тихий приветливый разумный наверное там все должны быть как благородные довольное того что в том доме живет отец моего Господа, и самому Господу там хорошо. Так уж если ему там хорошо, то должно быть славно это место и для людей пригодное. И нам, беднякам, не неученым, нечего прятаться да бояться, что мы благородного обхождения не знаем, как же простым детям сразу обвыкнуться, да еще и во дворце, которого они раньше и в глаза не видели». «Да я не об этом, Джанет. Мне ведь надо будет песни петь, улыбаться, довольным ходить. А как же я буду улыбаться да радоваться, если тебя поблизости не будет?» «Скажи, Роберт, а ты веришь, что все мы едины во Христе Иисусе?» «Не знаю. Ты же знаешь, Джанет. С Библией спорить никогда не стану. Только в ней много всего такого. Даже не знаю. Верю я во все это сам или просто соглашаюсь». Потому что ты в это веришь. Так что мне кажется, что я тоже уверовал. Не знаю. Тяжко мне от этого. Ведь не верой жены своей спасается человек. Тогда и я недалеко от тебя ушла. Знаешь, чем я себя утешаю? Сейчас-то мы всего лишь стараемся веровать. А когда придем к нему домой, увидим все, как есть. Только надо помнить, что мы с тобой одно, Роберт. Писание говорит, что Господь пришел соделать... Из двоих одно. Еще там сказано, что он победил смерть. Так неужели он позволит смерти разделить то, что он сам когда-то соединил? Не может такого быть. Кто знает. Может, нам только кажется, что мы расстаемся, а на самом деле мы только станем ближе к друг другу. А может, там на небесах люди друг друга взнают вовсе не так, как здесь, на земле? Вот, возьми хоть нашего Гиби. Думаешь, будь у него язык, чтобы разговаривать да песни петь? Он бы был на ближе и дороже, чем сейчас. Кто знает, может, святые перед престолом поют так чудесно, что даже их мысли, даже сами их песни становятся золотыми лестницами. И по этим лестницам они спускаются к нам и присматривают за теми, кого оставили на земле, пока не настанет день, когда и мы тоже поднимемся на тучные пажити рядом с древом жизни. супруги поговорили так еще немного, но эти непонятные слова о песнопениях, похожих на золотые лестницы, по которым человеки могут все ближе и ближе подходить друг к другу, так запали Гиби в душу, что он заснул с мыслями о них. На следующую ночь Джанет разбудила мужа. «Роберт, Роберт!» – прошептала она – — Послушай, как будто ангел к нам спустился, чтобы мы знали, что Господь нас не забыл. Роберт, не смея вздохнуть, с гулко бьющимся сердцем, вслушался в темноту. Где-то в четырех стенах их маленького домика еле слышно раздавалась прелестная песня, как будто пела большая, сильная птица или тихий человеческий голос. — Не может быть, чтобы это был ангел! прошептала Роберт в ответ. «Слышишь, что он поет? Это же... Теперь, когда нэни моей нет со мной». «Почему не может?» возразила Джанет. «Ты бы сам, пожалуй, это запел после того, что говорил вчера ночью. Наверное, там на небесах много молодых ангелов, тех, что недавно умерли, и все они распевают про своих нэни, которые теперь так далеко». «Да что ты, Джанет!» Не знаешь, разве что на небесах никто не женится и не выходит замуж. А я разве о замужестве говорю или о женитьбе? Ты тоже хочешь сказать, что там мы с тобой будем друг для друга ничуть не больше, чем все другие? И потом, кто сказал, что если на небесах никто не женится и не выходит замуж, то вместо этого там нет кое-чего получше? Зачем же тогда Господь все это сказал, а? Да потому что... Пристали к нему с расспросами, вот и все, он вообще ничего не стал бы об этом говорить, потому что не для того пришел, только вокруг собрались гордецы-даумники, которые не верили ни в ангелов, ни в духов. Коли умер человек, говорят, так уж и все, мертвым и останется, а еще притворялись, что в Бога веруют, думали, загонят Господа в угол, нашли о чем спросить. Чья будет жена, когда семеро умерших мужей вместе воскреснут с ней? – Надо, наверное, ее саму спросить, – предложил Роберт. Ей бедняжке больше всех досталось, пусть она и скажет. – Хорошая, должно быть, была жена, – ответила Джанет, – если каждый из семерых захотел, чтобы она с ним осталась. Но я почему-то думаю, она прекрасно знала, который из семерых был ее настоящим мужем. Ох, Роберт! Что-то мы с тобой расшутились, как дети малые. Не надо смехотворством-то увлекаться, да еще про невеса Знаешь что? Ой, послушай, ну вот, так я и знала. Песенки-то больше не слыхать, как жаворонок пел, пел, а в гнездо слетел и сразу затих. Наверное, больше уж мы его и не услышим». На самом деле, услышав шепот стариков, Гиби перестал напевать и прислушался. Теперь они тоже замолчали, и он заснул. Уже несколько недель он пытался подбирать на свиреле мелодии. А недавно понял, что может выводить голосом звуки разной высоты, хотя произносить слова у него так и не получалось. Вскоре он начал подражать своей дудочке, и вот теперь он к своему ликованию обнаружил, что отец с матерью узнали в его тихом мыча незнакомую песенку. С того самого дня он уже смелее напевал себе под нос разные песни. В скором времени он уже начал искать в небесах мелодии, чтобы положить на них стихи, которые прочел сам или услышал от Доналла.